намеренно отталкивала его, отворачивалась, отгораживалась от чувств, боялась поддаться порыву. А Алвис, он был против малейшего их общения и только спустя время признался, что просто переживал за сестру. Она бы не выдержала таких страданий, хранить любимого, духи. Как Алвис расскажет о Рее о муже, Сквозь завесу тумана показались белесые городские стены Мальнборна. Стейн силился переключиться, однако проклятый ком в горле не исчезал. Все разом замолчали. Даже лошади стали двигаться плавнее и тише. К ним тут же подоспел патруль. Увидев и узнав главнокомандующего, воины начали отдавать честь — Но одного взгляда Алвиса хватило, чтобы никто не стал приставать с расспросами. Оказавшись внутри, Стейн сразу обратил внимание на стоявшую кругом тишину, но непривычную и безмятежную. В воздухе висело напряжение, ветра не было, деревья не шелестели, даже река замерла. На улицах и во дворах домов не было видно ни души. Холод пробирал до костей — Но погода стояла вовсе не холодная, хотя и немного пасмурная. Чувства Стейна мгновенно обострились. Смергл должен был уснуть вместе с Гелианом. Почему тогда в городе все казалось таким мрачным, почти зловещим? Отряд остановился во внутреннем дворе. Мальны пребывали в растерянности. Кто-то спешился и застыл на месте, уставившись в пространство. Другие вполголоса переругивались. Стража у ворот дворца при виде всадников сразу исчезла. Вскоре через парадные двери вылетела арея. Она выглядела болезненно. Обычно прекрасное лицо приобрело нездоровый пепельно-серый оттенок. Губы потеряли краски, а небесно-голубые радужки потускнели вдобавок она сильно исхудала будто совсем отказывалась от еды алвис шагнул вперед оглядев сестру настороженно нахмурил брови арея вздрогнула брат она бросилась вперед буквально врезавшись ему в грудь алвис раскинул руки и крепко обнял ее она не плакала но слегка тряслась Стейну показалось, что дрожь была вызвана скорее слабостью в теле, настолько королева истощала. Алвис долго стоял, прижимая сестру к груди, будто вовсе не хотел отпускать ее. Свея с непонятным выражением лица поглядывала на него, да так, что когда Алвис почувствовал ее взгляд и поднял голову, у нее воспылали щеки. Спустя несколько мгновений Арея отстранилась. Она отошла на несколько шагов назад и повернулась к прибывшим. Катан упал словно замертво. Она назвала Смергла по имени. Хевард сказал, он в глубоком сне, только у Гелиена хватило бы сил одолеть его, ведь так, где мой муж? Даже ее голос звучал болезненно. Что король Смерглов сделал с ней? Гелиен был точно уверен, что тот не причинит ей вреда. Все молчали. Алвис будто намеренно хотел оттянуть разговор, что был неизбежен, неминуем. Арея явно заметила скорбь на их лицах. Где мой муж, брат? Все как по команде обернулись к повозкам. Нет, она замотала головой. Гелен ведь жив. Алвис, он жив. Но Алвис продолжал молчать он шевелил губами, но из них не вырывалось ни звука словно вдруг онемел тут арея начала колотить его кулаками в грудь, будто хотела все остановить или повернуть вспять охватившее ее отчаяние грозила поглотить окружающее пространство напоминая о будущем что стало недосягаемым арея сползла на землю беззвучно содрогаясь всем телом оторопевший испуганный алвис Медленно опустился на колени, на мгновение встретившись лицом к лицу с сестрой, а затем взял ее за руки и заставил подняться. Рея замерла, будто знала, какие слова сейчас услышит. Он мог бы вообще ничего не говорить, но все же сказал. «Да, Рея, Гелиан жив, но находится в глубоком сне, связанный со Смерглом». Она мгновенно бросилась к повозке. Ее ослабшие ноги подгибались. В груди Стейна разлилась боль. Он не мог, не хотел на это смотреть, и отвернулся. Из дворца вышли придворные, члены совета, старейшины. Первым к ним приблизился Хевард, и Стейн сразу отметил его хмурый вид. Не просто хмурый, как обычно. Нет, сейчас он был чернее тучи и опасливо озирался по сторонам, будто готовился отразить внезапную атаку. «Я все знаю. Я видел прошлое и будущее», — начал он. «Хевард, что происходит?» — перебил Стейн в два шага, оказываясь рядом. «Духи!» «Не время молиться!» — Стейн напряженно сжал кулаки. «Что случилось в Мальнборне?» Сурово вскинутые брови Хеварда говорили о негодовании и тревоге, что теплились у него внутри. Духи, они разгневаны, их мощь веками питали жизненные силы, страдания и боль Смерглов. Год назад Смерглам все же удалось снять с себя проклятие, и духи лишились сотен, тысяч подношений. та цена, что заплатил Манус? Он замолчал, словно испугался своих слов. Пытаясь справиться с потоком мыслей, Стейн насторожился. — Почему сейчас? Ты ведь сам сказал, прошел целый год. — Кьелл, его жертва. Черты лица Хеварда перекосила неподдельная мука. В сумеречных землях он расколол камень Таоса и заключил непростую сделку с духами. Они не просто позволили ему дожить оставшийся срок. Кьелл пообещал Таосу отдать все свои духовные силы. Это лишь ненадолго усмирило жажду духов. Кьелл, жертвуя своей душой, хотел подарить нам время. — Почему ты молчал? — опешил Стейн, почувствовав, как кровь отлила от лица. — Я не знал. Сам увидел недавно. Хевард потер виски. Но теперь потомки Мануса погрузились в вечный сон. «И духи явили свою волю!» «Подожди!» — оборвал его Стейн. «О чем ты говоришь? Какой еще вечный сон?» Он почти вплотную подошел к старейшине и положил руку ему на плечо. «Вся надежда на тебя, Хевард! Ты должен разорвать связь и как можно скорее!» «Уверен, чего бы ни потребовали духи, Гелиан все уладит!» Сделку заключил Манус. Гелиан был его потомком. Стейн не сомневался, что друг найдет выход. А одна только мысль о том, что постигла Кьела, что его душа так и не обрела покой. Стейн крепче сжал свои дрожащие пальцы. Ему было не выдохнуть. В темных глазах старейшины что-то мелькнуло. Стейну это не понравилось, и ему стало по-настоящему страшно. «Мне очень жаль». Хевард едва заметно покачал головой. «Древняя магия, которой воспользовался Смергл, создала нерушимую связь. Гелиан Мальнсен не проснется».